Арчин Мар. Ректор собрал нас, лучших преподавателей, дающих надежду студентов совершенно неожиданно. Накануне каждый получил письмо, в котором говорилось о том, что необходимо выпить эликсир силы на ночь и лечь спать, потому что понадобится много энергии в первой половине дня. После такого сообщения сон не шел, но отдохнуть удалось. Когда мы собрались после пар в одной из аудиторий, то замерли в недоумении. Во-первых, парт не было, зато было много свободного места, в центре которого ректор расположил мягкие матрасы. «Никаких вопросов не задавайте», — попросил Фредерик Варс. «Скоро обо всем расскажу». Во-вторых, впервые мы работали командой, в которой были не только драконы, но и маги. Конечно, даже и сейчас чувствовалось напряжение между нами, но помимо этого каждый был охвачен интересом. Студенты, так тем более, никогда ранее не работали в таком тесном кругу, да еще и с преподавателями высшей категории. В-третьих, мы несколько удивились, когда в аудиторию зашли две знакомые нам женщины. Я привычно напрягся, когда рядом появилась Эли Диана, а кто-то демонстративно фыркнул, чем вызвал внутри меня только одно желание — свернуть шею негодяю. С трудом отвел взгляд от пожилой женщины, И уставился на ректора, который начал прояснять, зачем мы здесь собрались. С каждым сказанным словом сердце в груди билось все сильнее и сильнее. Старый дракон от меня многое скрыл. Оказывается, это не просто иномирные гости, а еще те, кто скрывается за другой внешностью. Дракон внутри раздраженно фыркнул. Он просто не понимал, почему мы не можем убрать тех, кто так смотрит на Диану, а я... Я вдруг стал понимать его нездоровый интерес. Понимать и ужасаться глобальности проблемы. Только не это. Первая же просьба, которую озвучил Фредерик Феем, поднялась внутри волной негодования. Я с трудом отвернулся, чувствуя, как бушует моя магия. «Терпение, друг мой», — тихо произнес ректор, «кажется, я понимаю причину такого волнения. Но согласитесь, помочь девушкам стоит». Помочь было просто необходимо. А еще я вдруг понял, почему именно на меня обиделась Диана. Она ждала помощи. Она ждала конкретных действий от нас с ректором в решении проблемы с комендантом. А что сделал я? Не оправдал ожиданий, как защитник не оправдал. Или разместились на матрасе, убрав свою одежду под него и застыли, смотря в пол. Мы пока не могли понять, как будет происходить весь процесс. Скажем так, в моей большой практике это первый случай и, как мне кажется, единственный. Встав так, как попросил ректор, мы сконцентрировались и приготовились работать, вот только никто не ожидал, что Ильям будет так больно. Кажется, вздрогнули все, хотя выдержка у нас была немалой. Дракон внутри потребовал его выпустить, даже на мгновение потерял концентрацию, стараясь успокоить его, но быстро включился в работу. Магии сидели напряженными. Взгляд лекарей был направлен на гостей из другого мира, которые уже не сидели. Или лежали, поджав колени к груди, и беззвучно плакали, сжавшись в комок. По щекам Дианы текли слезы, она крепко сжимала зубы, но все равно были слышны всхлипы. Эх, если бы я только знал, наша связь бы окрепла достаточно для того, чтобы забрать часть ее боли себе. А теперь приходилось лишь наблюдать. Ректор с помощью меня и еще двух преподавателей стихийной магии смог содрать сеть, которая связывала или с другой внешностью. Студенты тут же подхватили ее, удерживая магии. Впервые я видел нечто подобное. Это была не сеть, не сеть, а словно сделанной из тысячи нитей паутина, которая имела неправильную структуру. Мы всегда работали с совершенно другими схемами, а это же? Она похожа на тех, что мы видели в пропавшей книге, принесенной женщинами. Значит ли это, что книга находилась в руках Горяшера? Тогда ситуация сильно усложняется. Об этом всем я думал, бросая взволнованные взгляды на Илю, на лице которой стали расправляться морщины — Свет волос менялся на глазах, стоило распутать плетение, которое потом ложилось, как было необходимо. Выпускники держались изо всех сил, было видно, что сеть тяжелая и неподъемна, но они стоически терпели, вкладываясь в общее дело. На лицах лекари даже выступили капельки пота, но они, крепко сжимая зубы, вливали чистейшую магию, помогая девушкам перенести боль. На Диану я старался не смотреть. Мне было необходимо как можно скорее помочь ей. Значит, нужно было полностью сконцентрироваться на сети. Каждый распутанный узелок — это частичка нового образа девушки. Это шанс на то, что боль будет постепенно уходить. На распутывание узлов ушло много времени. Сил осталось мало, а когда последнее плетение было исправлено, сеть испарилась после яркой ослепляющей вспышки. Студенты рухнули на пол, обессиленный, изнурительной и тяжелой работой, только один, превозмогая боль в онемевших руках, буквально подполз к краю матраса и взял за руку девушку со светлыми волосами, чьи глаза были закрыты. Диана также находилась без движения. На бледном лице застыли дорожки от слез, девушка крепко спала, а может быть была без сознания. Сейчас я мало что понимал в происходящем. Лишь опустился рядом с ней и дотронулся до черных, как сама ночь волос. Вот ведь как бывает, не узнал собственную пару. По всей видимости, не я один. Преподаватели и лекари разбрелись по углам. Не хотелось даже говорить, чего уж говорить о чем-то другом. Мы лишь прикрыли глаза, восстанавливаясь. Вдруг дверь открылась, и на пороге замер фрорт. Повар никогда и никуда не выходил из своих владений, а тут... Орка смотрел нас и постранился. Почти сразу же в помещение прошли два его помощника, неся большие подносы, заставленные едой и укрепляющими напитками. Ей степить, сказал Фрорт и направился к девушкам. Я напрягся, как и студент последнего курса Эрвин Келл. Лечить и заботиться буду, пробормотал повар и подхватил девушек на руки почти сразу же открылся портал в который он и ушел краем глаза заметил что это была комната судя по скудной обстановке личным вещам в ней жили или через полчаса когда появились силы ходить ректор пригласил меня и эрвина в свой кабинет Фредерик до сих пор кое-как стоял на ногах, но старый дракон был из тех кто переплюнет любого в этой академии. Никто не знает, когда у него может открыться дополнительный резерв, так что недооценивать профессора не стоило. Так понимаю, проговорил он хмурясь, вы нашли свои пары. Пришлось кивнуть, причем получилось очень даже и синхронно. Что-то мне подсказывает, что вы, Эрвинкел, и вы, Арчинмар, успели сделать что-то такое, из-за чего вам придется непросто. Крыть мне было нечем. Судя по тому, как молодой дракон опустил голову, у него также имелись некоторые трудности в общении с парой. Просто ни он, ни я и догадаться не могли, кто скрывался под образом старых женщин, поэтому делали все возможное, чтобы избежать привязки. Но сегодня, после всего случившегося, она окрепла очень быстро. «Что ж», — покачал головой ректор, — «что-то мне подсказывает», Девушки не обрадуются известию о том, что домой их никто не отпустит. Фредерик Варс подошел к окну и с тоской посмотрел на небо. «Если они не разберут Академию до самого основания, будет большой радостью для всех нас». Он резко повернулся и добавил. «Девушки находятся под моей личной защитой. Будем считать, что я их названный дядюшка». От такого заявления у меня самопроизвольно открылся рот, а студент выразился не очень культурно себе под нос. и Эрвин, можете быть свободны». Парень наклонил голову в знак признательности и ушел, прикрыв за собой дверь. «Что вы заметили сегодня, Арчин?» — задал вопрос ректор. «Я заметил странное строение сети. Именно об этом нам предстоит с вами поговорить. Не мог простой комендант разобраться в древнем Флианте и призвать фей». Это не просто призыв, это был призыв могущественного существа, который сможет погубить многих. И либо ил Ашар не тот, за кого себя выдавал, либо есть тот, с кем он работает. В любом случае, по непонятным пока причинам, плетение перепуталось. Возможно, кому-то не хватило силы знаний, может быть, спугнули. Но нам крайне повезло в том, что в Академию Попали именно или Кристина, или Диана. Ректор в целом озвучил мои мысли. Вопросов становилось все больше и больше. «Попробуем разобраться в этом самостоятельно», — предложил я. «Не стоит пока что привлекать посторонних. Я постараюсь разузнать все о Горяшире». «Хорошо», — согласился ректор. «Мы не будем писать письмо в Министерство безопасности. Боюсь, будет повышенный интерес к Ильям со стороны разных служб. Пусть пока живут в Академии. Так будет безопасней. Спорить не стал, потому что, зная правителей драконов, каждый захочет лично познакомиться с гостями нашего мира. А как бы и чего другого не придумали. Выдохнув, попрощался с ректором и ушел к себе в комнату. Сил не было от слова совсем. Фрорт, скорее всего, подмешал в напитки что-то еще, потому что уснул я сразу же, как добрался до кровати. «Отдохнуть было нужно. Впереди много бессонных ночей, потому что привязка работала так, что было невозможно усидеть без пара, особенно если видишь ее катастрофически мало. Кроме этого, мне придется отыскать мага, вытрясти из него всю информацию и уничтожить. Пощады он недостоин после тех мучений, что испытала Диана».